Климанс Бадер больше не отцарапает Дюма, но благодаря той рекламе, какую она себе сделала за его счет, ей удастся добиться того, чтобы ее выдающиеся произведения были напечатаны в другом месте. Александр, обрадованный избавлением от боя бабы с садоводческими наклонностями, смог наконец вплотную заняться обустройством дома за номером 77 на Амстердамской улице который только что снял для себя в Париже за 3600 франков в год. Прежде всего он велел, выкинув камни, которыми был вымощен двор, посадить там деревья и разбить газон. Получился чудесный сад для отдыха. Внутреннее убранство дома также полностью определялось его указаниями. Три сообщающиеся между собой со вкусом отделанные комнаты образовали и его личные покои, которые сам он назвал своим уединенным приютом. Из теплицы тут можно было перейти в спальню и ванную. На этот раз Дюма показалось, что он нашел жилье, какого у него еще не было, целиком отвечающее его вкусу, его истинным потребностям. Дом, который он не покинет до конца своих дней – откуда его вынесут ногами вперед. Но пока Александр обзаводился хозяйством на новом месте, Мари жаловалась, что отец, дескать, бросил ее одну в Брюсселе. В какой-то момент Дюма услышал, наконец, отдаленные стоны и, внезапно вспомнив о том, что у него есть дочь, позвал Мари к себе. Только сможет ли девочка приспособиться к рассеянному образу жизни отца? Последний в этом сомневался, мало того, опасался, как бы совместная жизнь, задуманная в радости, не закончилась слезами. Парижская жизнь полна неожиданностей. Однажды, январским утром 1855 года, Александр, полностью погруженный в свои семейные дела и заботы, узнал из письма Арсена Уссе о смерти Жерара де Нерваля только что покончившего с собой. Директор комедии Францесс сообщил, что этот странный человек повесился прошлой ночью в доме на улице Старого Фонаря, неподалеку от площади Шатле. Душевное расстройство замечательного поэта, автора Химер, давно уже тревожило его друзей. Время от времени он приходил к Дюма в редакцию. Вид у него был потерянный, полубезумный. Он был словно пьян от гашиша. Впрочем, Жерар незадолго до самоубийства вышел из психиатрической клиники доктора Бланша. И почему только он не остался там до полного выздоровления? Александр нанял экипаж и поехал на место трагедии. У дома покойного застал Уссе, такого же взволнованного, как и он сам. А Окаменев от ужаса, друзья смотрели на облупившийся фасад, балюстраду, что шла над лестницей, сгромоздившегося на перила и каркавшего оттуда ручного ворона. А вот и роковое окно, забранное решеткой. С одной из поперечных перекладин свисает белый шнурок, вроде тех, из каких делают завязки для передников. Этот шнурок, этот ворон, это безмолвие. Александру казалось, будто он блуждает в кошмарном сне. Вместе с Уссе они отправились в морг. Там им предъявили мертвое тело. Это же Рар, обнаженный по пояс, с выпирающими ребрами, с истинно бледным и искаженным лицом, с лиловой бороздой, перерезающей шею. На соседнем столе покоилось тело неизвестной девушки, которую выловили из сены. Должно быть жертва несчастной любви». Если в полночь мертвые разговаривают между собой, эти два трупа на следующую ночь должны были рассказать друг другу весьма печальные истории, записал позже Дюма. И прибавил. «Я был одним из последних, кто видел Жерара де Нерваля. Я любил его, как можно любить ребенка». А тогда, вернувшись домой, он тотчас известил Виктора Гюго о трагедии и о том, что похороны назначены на вторник, 30 января. Если бы Гюго был в Париже, он, несомненно, захотел бы поддерживать один из концов траурного покрывала. И Дюма заверил его в том, что в отсутствие Виктора никто его не заменит, что место изгнанника рядом с катафалком останется свободным и что вместо четырех или шести носильщиков, положенных по обычаю, ограничится тремя или пятью. Во время погребального обряда, совершавшегося в соборе Парижской Богоматери, Александр встретился с молодой женщиной, с которой с недавних пор поддерживал весьма приятную переписку, и которая считала, будто пишет стихи. Эмма... Манури Лакур говорила, что ей 32 года, что она живет в Кане с мужем, но совершенно свободна, как в своих передвижениях, так и в своих предпочтениях. Ее природная грация, белокурые волосы, голубые глаза и выражение меланхолического веселья пленили Александра, несмотря на глубокое горе, которое он испытывал после кончина Жерара де Нерваля. Рассказывали, будто Эмма больна туберкулезом, чем объясняются и ее сдержанные манеры, и ее прерывистое дыхание. Все время, пока длился обряд, Дюмат только о ней и думал. Когда пришло время покидать собор, их взгляды встретились. Прочел ли он в глазах Эммы восхищение, которое у нее вызывал, и обещание счастья тому, кто сумеет ее любить? Вскоре они встретились снова. Молодая женщина рассказала Александру о горестях своей жизни. Дважды побывав замужем, она оба раза испытала разочарование. Ее нынешний супруг не способен ее удовлетворить ни в каком отношении. Он едва прикасается к ней. Она все равно что девственница, несмотря на все усилия, которые предпринимает этот несчастный, чтобы расшевелить жену. Единственное утешение она обретает в поэзии. Александр взялся доставить ей и другие. Вскоре Эмма призналась, что в его объятиях впервые испытала плотское наслаждение. Это его обрадовало, но нисколько не удивило. Новая возлюбленная, пылкая и смелая в постели оказалась ревнива ровно настолько, чтобы вызвать у Дюма гордость, особо ему не докучая. Желая успокоить подозрения Эммы, он поклялся ей, как и всем прочим, что она его единственная страсть. Об Изабель говорил ей как о ребенке, о котором заботится из милосердия, даже молил ее быть нежной к несчастной «малютке».